шесть 10. Человеку, который хорошо знал национального героя Эстонии, штандартенфюрера СС Альфонса Рэбоне, и у которого, как он сказал по телефону, была важная информация для его внука Томаса Рэбоне, было 79 лет, но больше 78 ему не давали. Об этом он сообщил мне сам. В молодости, когда мне было 62 года, мне иногда давали 63, но это было давно. Сейчас я выгляжу моложе своих лет. Он был маленький, сухонький. Серая велюровая шляпа надета на бикрень, лихо. Тонкая полоска жестких седых усов словно приклеена над губой. Возрастные пигментные пятна на восковом малоподвижном лице — а глаза живые, цепкие. Длинный зонт с изогнутой рукоятью в маленькой, затянутой в черную кожаную перчатку руке. При этом он не опирался на него, а как бы слегка поигрывал им, как франт, тростью. В другой руке небольшой серый кейс. Серое теплое пальто. Вокруг шеи вязаный шарф упакован и отовсюду подоткнут, чтобы не дуло. Господин Матти Мюэр. Поскольку на этом этапе оперативной комбинации, в которую нас втравил начальник оперативного отдела управления по планированию специальных мероприятий генерал Голубков, нашей задачей было контролировать все контакты Томаса Рэббана и фиксировать все, что происходит вокруг него, я счел необходимым присутствовать при его встрече с господином Мюэром. В Эстонию мы ехали не работать, а развлекаться. Поэтому не взяли никакой аппаратуры, без которой современный человек чувствует себя, словно лишенным одного из органов чувств. Иногда зрение, а чаще слуха. Артист купил в киоске в холле гостиницы чувствительный диктофон. Мы пристроили его в предназначенном как раз для таких деловых встреч кабинете в апартаментах Томаса. Но разговор мог пойти на эстонском языке, Расшифровка и перевод на русский — это время. Поэтому за четверть часа до встречи я спустился в холл гостиницы и начал присматриваться к входящим. Для начала мне нужно было перехватить Мюллера, а потом найти повод, чтобы каким-нибудь естественным образом подключиться к его беседе с Томасом. Гостиница «Виру», когда-то интуристовская, была построена в стародавние советские времена и чем-то напоминала метро. Много мрамора, бронзы, тяжелые дубовые двери. Новые хозяева постарались освежить интерьеры современной мебелью, барами, киосками дорогих магазинов, но отпечаток интуриста вытравить все же не удалось. Он был не только в помпезности, но и в самой атмосфере, Даже богатые немцы и шведы, свободно чувствовавшие себя в Хилтонах и Широтонах, примолкали под взглядами вышкаленного обслуживающего персонала, в которых, при всей любезности, сквозило что-то стальное, гэбэшное, интуристовское. Народу в холле было немного. Бизнесмены разошлись по делам, туристы разъехались на экскурсии, у входных дверей – величественно прохаживался пожилой швейцар в ливрее, важный как адмирал. Несколько привлекательных девушек, вынужденных из-за немыслимой конкуренции работать даже в эти дневные, практически глухие для их ремесла часы, сидели в креслах в углу холла, картинно курили и бесплатно демонстрировали всем желающим свои достоинства. У кого что было. Двух из них я узнал — Они были вчера в гостях у Томаса. Я приветливо помахал им, но они сделали вид, что меня не узнали. Или действительно не узнали, что, в общем, неудивительно, если вспомнить, в каком виде они вываливались из гостей. Но не их коленки властно притягивали мой взор, а спина человека, который сидел на высоком табурете за стойкой бара, пил кофе и рассеянно листал какой-то пухлый еженедельник. У его ног стояла небольшая спортивная сумка с надписью «Пума». Время от времени он поглядывал на зеркальную стенку бара с полками, уставленными разнокалиберными бутылками. Но он не на бутылки смотрел. Он смотрел в зеркало. И когда увидел в нем того, кто ему был нужен... Расплатился с барменом, поднял сумку и направился к конторке дежурного партия, старательно не глядя в мою сторону, что было непросто, так как я стоял рядом с конторкой, я тоже старательно на него не смотрел».